Глава 5. Он так и знал. Супруга отправила Исе Исаичу свежую одежду, даже не предупредив его, но когда ему вручили пакет, он совершенно не удивился и не спросил, что это и от кого. Ему повезло женой, он всегда это знал. Переодевшись, мэр улегся на такую же койку, на каких уже лежали представители правопорядка. Кто-то спал, кто-то ковырялся в телефоне. На часах было всего восемь вечера, но сил не осталось. Эта пара суетных дней оставила после себя чудовищный недосып. Проверив все мессенджеры, отдав необходимые указания по поддержанию нормальной жизни в Махачкале, за которой он все еще отвечал головой. Исаий Исаевич опустил эту самую голову на не очень мягкую и свежую подушку, но ему было все равно. С самого детства он был неприхотлив и стремился добиваться всего сам. В некотором смысле и мэром Махачкалы он стал потому, что поставил себе четкую задачу. Когда поступил заветный звонок, он не раздумывал, просто сказал, что готов. И он действительно был готов ко всему. Кроме, пожалуй, кучки психов, захвативших дерево и требовавших миллион подписчиков. «Я так и думал!» — рявкнул генерал Шапи Магомедович, врываясь в палатку. Десяток офицеров мгновенно подскочили. Уснувший всего пять минут назад мэр сделал над собой чудовищное усилие, чтобы вырваться из лап сна. «Что случилось?» «Вот, я знал, что слышал это имя раньше». «Вы про Шамиля Кадиева?» «Нет!» «А про кого?» «Тренер Муртуз!» Злобно процедил генерал. «И кто это?» «О, молодежь! Ты такого уровня криминальных авторитетов никогда не видел! Этот человек в Дагестане в девяностых был авторитетнейшим вором в законе! Ты слушай, он управлял южным рынком Дагестана!» «Я помню такой рынок, недалеко от Дербента». Там торговали с азербайджанцами. «Да, это был самый большой рынок на Кавказе в девяностых. Вот им он и управлял. Сотни миллионов были у него, может, даже миллиарды. А знаешь, как начинал?» «Как?» «Как тренер по борьбе. У него был зал полуразрушенный, и там тренировались бедные, бездомные, беспризурные дети после развала Союза. Самые разные». Вырастил из них настоящую банду и начал отжимать себе магазин за магазином. Когда он уже захватил половину Дербента, других вариантов не осталось. Уговорили его отдать город, а он получил бартером рынок. Раз десять на него покушения делали другие воры. Кое-кто из спецслужб даже пытался. Но он неубиваемый. Даже глаза лишился. Теперь ходит со стеклянным. Начали называть его между собой косым муртузом, Говорят, он из-за этого даже убил кого-то. Никто не знал его фамилию, он всем велел называть его просто тренер Муртуз. В начале двухтысячных, когда уже совсем зажали, сбежал в Азербайджан. Ну, так говорят. Дальше уже его банда разобрала рынок по кусочкам, а нам еще лучше было. Их по кусочкам разобрали мы. Вот смотри, через сколько лет вернулся шайтан. Только зачем ему дерево, непонятно. «Походу, что-то задумал и прячется от камер. Ничего про дерево тоже не говорит, в отличие от других. У него какие-то свои планы». «Я таких нюхом чую!» — генерал заиграл огромными для маленького носа ноздрями. «Если он такой опасный, надо, наверное, что-то предпринять?» — задался вопросом Исаий «Я тоже так думаю, но спешить не будем». Это человек хитрый и осторожный настолько, что никогда ни с кем не встречался толком. Даже фотографии старых у нас нет. Подождем. Нужно понять, что он задумал. Понял? Ладно, я пошел. А насчет Кадиева остановил генерал Амер. Касим сказал, что вы о нем что-то знаете. Давай потом. Мне надо разобраться с отчетом. Наверху ждут. «И походу подождут еще!» «Чтоб тебя!» «Что?» «Бежит!» — генерал указал из палатки на улицу. «Шапи, Магомедович, еще одно требование!» — кричал офицер. Генерал ругнулся себе под нос и вышел из палатки. Исаий Исаевич посмотрел на подушку, вздохнул и встал.